о Быгаре Ильинском. Мне повезло. Я снимал прекрасных даровит артистов. Среди них Инакентий Смактуновский и Барбара Брыльска, Никита Михалков и Людмила Гурченко, Олег Ефремов и Лариса Голубкина, Татьяна Догилева и Марина Неёлова, Анатолий Папанов и Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и Александр Ширвинд, Валентин Гафт и Есавина, Алиса Френдлих и Илия Хиджакова. два Андреева, Миронов и Мехков, два Леонида, Филатов и Марков, два Георгия, Бурков и Жёнов, два Евгения, Леонов и Евстигнеев, два Сергея, Юрский и Филиппов, два Юрия, Яковлев и Никулин. А в самом начале своего режиссёрского пути мне довелось встретиться с корефеем нашего театра и кино Игорем Ильинским. Акунёмся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 Героиня фильма Леночка Крылова маска оптимизма и жизнерадостности, влюблённый в Леночку электрик Гриша маска робости и застенчивости. Между тем, эти маски действовали не в средневековой комедии де лярт, а в современной реалистической среде с её конкретными социальными и жизненными проблемами. Происходящее не могло быть условно отвлечённым. Маском предстояло обрести конкретные, достоверные черты. Но как этого достичь? Задача представлялась мне достаточно ясной, а вот как её выполнить, ощущалось ещё довольно-таки туманно. Понятно одно: с помощью актёров попытаться насытить плотью и кровью схематично выписанные образы,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 Елиинский по возрасту угодился мне в отцы. Я знал его как зритель с самого детства. Любимый актёр Якова Протазанова, снявшийся в Элите, Закротчке и Старжка, в процессии от 3 млн, празднике Святого Георгина, ведущий артист в театре Мир Хольда, исполнивший роль Счастливцева и Прицыпкина, Фамусова и Расплюева, Непревзойденный Бывалов в фильме Григория Александрова Волга-Волга, актёр, создавший блистательную галерею русских классических образов от Хлестакова до Городничего на сцене Малого театра. С одной стороны, любимец публики, популярнейший артист, крупный художник, с другой стороны, я, то есть никто. Ещё они встретившись с ним, Я уже арабел перед знаменитым именем. Обычно режиссёров пугают неизвестность актёра, бог знает, на что он способен. Меня в данном случае пугала известность Игоря Владимировича. Что за человек Ильинский? Захочет ли он слушать указания молодого начинающего режиссёра? Дебютант всегда болезненно относится к попытке вмешаться в его работу.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 Нынешние чинуши научились многому. Верно, верно, согласился Ильинский. Начальники сейчас стали демократичнее. Они, знаете ли, со всеми за руку. Ну что ж, может быть, поищем грим, костюм, прощупываем черты современного бюрократа. Это означало, что Ильинский согласен попробоваться, и я где-то в глубине души испугался, но отступать было невозможно.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 благонамеренный дурак, услужливый дурак. Дурак, обуреваемый жаждой деятельности, не знающий куда девать рвущуюся наружу энергию, от такого спасения нет. Это подлинное стихийное бедствие. Вот таков, по-моему, Огурцов. Обо всём этом, перебивая друг друга, мы долго говорили с Игорем Владимировичем Ильинским. Я не могу сказать, что после первой беседы мы расстались с друзьями, но мы расстались единомышленниками. Нас объединила ненависть к герою нашей будущей комедии, а то, как вёл себя Ильинский, подкупило меня. Я подумал, что работать с ним будет интересно легко, а все мои опасения, пожалуй, безосновательны. И действительно,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 Работа с Иринским доставляла только удовольствие. У нас не случилось ни одного конфликта, мы всегда находили общий язык. Иринский, который работал с крупнейшими мастерами режиссуры, был воспитан в почтении к режиссёрской профессии. Я со своей стороны с абсолютным доверием относился ко всем его актёрским предложениям.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 а Ильинский держался так, что окружающие не чувствовали разницы ни в опыте, ни в годах, ни в положении. Он в своем повседневном поведении проявлял талант такта и чуткости, не меньший, чем актерский. Жизнь ломала мои привычные представления. У меня тогда впервые зародилась парадоксальная мысль, которая впоследствии подтвердилась на многих примерах и превратилась в прочное убеждение. Чем крупнее актёр, тем он дисциплинированнее, тем меньше в нём фанаберии, тем глубже его потребность подвергать свою работу сомнению, тем сильнее его желание брать от своих коллег всё, чем они могут обогатить. И наоборот, чем меньше актёр, тем больше у него претензий, озабоченностей в сохранении собственного престижа, необязательности по отношению к делу и к людям. Карнавальная ночь снималась в знаменитом 56 году, в разгар хрущёвской оттепели, когда была объявлена беспощадная борьба догматизму. В нашем фильме отжившая выражалась в образе Огурцова, с его моралью, как бы чего не вышло, с позиции, что запретить всегда легче и безопаснее, чем разрешить. отравленные идеологией мертвечины, с трудом освобождающиеся от гипноза сталинщины, потерпевшие от чиновников, мы жаждали свести счёты с давящей человекосистемой. И здесь сатирическое дарование Ильинского сослужило прекрасную службу. Актёр буквально раздел своего героя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 И что из этого получается? В те годы, как и впрочем и сейчас, в прессе активно обсуждалась гипотеза о существовании снежного человека. Чего только не было в сценарии кинодебюта Леонида Зорина, а затем и на экране. Картина одновременно и цветная, и чёрно-белая. В ней причудливо переплетались реальная действительность и сон. Фантастика. Персонажи то говорят прозой, то вещают белыми стихами. Невероятные события перемешиваются с вполне узнаваемыми жизненными поступками. Философские чистушки сменяются едкими остротами, дикари-людоеды наблюдают за запуском ракеты, седобородые академики поют куплеты и пляшут. Эксцентрические трюки соседствуют с реалистическим повествованием. Эта фантасмагория, нагромождение довольно-таки разнородных элементов, образовали замысловатую форму кинорассказа. Но эта оригинальность формы, необычность приема в подаче материала понадобились нам с Зориным не ради любования стилем и его изысками, а для того, чтобы объемнее, резче подчеркнуть идею вещи. В тогдашнем обществе шла борьба творческого и консервативного дух. Чтобы взглянуть свежими глазами на жизнь, где переплеталось хорошее и дурное, важное и случайное, требовался герой с совершенно детским, непосредственным, наивным восприятием. Мы не стали извлекать идеального героя из реально существующей среды и прибегли к фантастике, к вымыслу.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 Физическая спортивная нагрузка роли велика. Но вы же всю жизнь занимаетесь теннисом и коньками, убеждал я Ильинского. А если уж придётся делать что-нибудь акробатическое, то пригласим дублёра, добавил я. У Игоря Владимировича имелись кое-какие претензии к самому сценарию, но мы с Зорюным обещали переработать сцены, вызывающие его тревогу. В общем, я Хатимеол все возражения актёра и уломал его. Я очень любил Ильинского и был уверен, что вместе мы преодолеем всё. За спиной маячила недавно законченная и прошедшая с успехом карнавальная ночь. Начались съёмки. Они шли туго со скрипом. Я не мог найти стилистику картины, степени её условности. Кроме того, постепенно выяснилось, что интуиция не подвела Ильинского. Наивность, детскость, непосредственность чудака получались у актёра прекрасно сыгранными, но явно противоречили его психофизической природе и возрасту. Оказалось также непосильной и тяжелейшей физическая нагрузка. Когда же трюки вместо артиста исполнял дублёр становилось сразу ясно, что их делает каскадёр, а не сам исполнитель. Всё это Ильинский понял гораздо раньше, чем я. Он сказал мне, что не чувствует себя вправе играть эту роль и отказывается. Постепенно я и я сам пришёл к этому же выводу и согласился со своим любимым артистом. Ошибка была, конечно, обоюдной, но главная доля вины лежала на мне. Именно я породил эту идею пригласить Игоря Владимировича. Я безгранично верил в его возможности, но не учёл ни возраста, ни индивидуальности актёра, и недостаточно трезво оценил противопоказания. Режиссёрская напористость на этот раз повредила мне. Мы расстались, не испортив ни на йоту наших добрых отношений. В 1961 году весной я перечитал пьесу Александра Глоткова "Давным-давно". Озорная, написанная звонкими яркими стихами, она рассказывала о смелых, легких людях, которые весело дерутся, горячо влюбляются, бескорыстно дружат, готовы прийти на помощь другу, о людях, которые ценят шутку застолья и вообще любят жизнь. Мне захотелось снять такой фильм, и повод подвернулся удобный. Через полтора года исполнялось 150 лет со дня Бородинской битвы. Я не сомневался, что с запуском фильма сложности не окажется. Пьеса 19 лет шла на сцене и была достаточно популярна. Неожиданно я наткнулся на сопротивление в Министерстве культуры,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 будет любовь к отчизне, однако призывы оставались чётными. Гусары, рубаки, гусары, забияки, на самом деле было употреблено более грубое слово, так подытожил мнение чиновников редакторов тогдашний заместитель министра культуры Фурцовый Владимир Евтихианович Баскаков. Кинематограф был именно его вотчиной. Гос кино тогда ещё не организовалось. Неблагоприятные реакции на моё намерение диктовались дурным отношением не столько к пьесе или ко мне, а тем, что фильм будет выпущен к юбилею. Официальность, противопоказанная искусству, традиция тягучих занудных юбилеев и стало препятствием на пути к осуществлению Гусарской баллады. Так я по совету Леонида Зорина решил назвать фильм. Однако в те далёкие забытые благословенные времена студия имела право самостоятельно решать запуск фильма, минуя высшие инстанции, и благодаря опять-таки поддержке Иван Александровича Пырьева, Гусарскую балладу удалось протолкнуть в производство. право самостоятельного запуска фильма студией и больше того, приёмки его вернулось только 25 лет спустя, когда перестройка стала ломать и крушить обронзавевшую канцелярщину.